Анна выкладывает на землю прямоугольники из камней, остальные окружают. Некоторые пытаются помочь, но Анна их отгоняет. Подхожу. Что это? Наш дом? Надоело быть бездомным шакалом в степи. Твой кабинет там, изучаю планировку. Это наши апартаменты на Квантери кора очищает пол своей комнаты от мелких камешков, сгребая их к стенам. Высота стен уже больше 20 см. Маразам очищая от камней тот угол кабинета, в котором стоял диван, ложись и наблюдаю. Маразам крепчает. Драконов захватила идея градостроительства. Ещё бы «Можно будет ходить друг к другу в гости, размечая целый поселок африканского типа, дома по кругу, в центре площадь для собраний. Процесс пошел».